Глава 13. Амир. Боже, как я устал. Даже двухдневный отдых, который я провел на берегу Индийского океана, не принес желаемой разрядки. А дом опять навалились дела. Это неопределенность контрольным пакетом акций корпорации, что так и маячили передо мной, как морковка перед носом осла. Полгода как отец отошел от дел, я полностью возглавил всю деятельность семейного бизнеса, но треть и один процент руководства все еще у него. А меня это нервирует. Либо я целиком и полностью владею компанией, не отбирая, естественно, у сестры ее часть, а так и продолжая выплачивать немалые суммы на содержание ее семьи, либо умываю руки и с головой ухожу в свое дело. Оно не столь прибыльно, пока, но только из-за того, что я не уделял ему должного внимания. «Альбина!» — крикнул я, повернув голову в сторону ванной комнаты, где вот уже больше получаса она наводила воск и чистила перышки перед выходом в свет. «Машина уже минут пятнадцать, как ждет нас внизу!» напомнил ей. «Уже иду, милый», — нараспев протянула она и вышла лишь когда я пригрозил уехать один. «Ну что ты такой злой?» — хлопая веером ресниц, обиженно спросила она, подходя ко мне вплотную и положив свою тонкую ладонь на лацкан моего пиджака, одарила меня удивленно невинным взглядом. «И же для тебя стараюсь». Она отодвинулась немного в сторону, наглядно продемонстрировав мне всю красоту. Удлиненное платье спереди было под самое горло, оплетая шею широкой лямкой с россыпью страз. Но стоило повернуться спиной, и целомудренность данного наряда терялась в глубоком декольте, оголяющем спину до критической отметки. Все это великолепие сверкало до в глазах. И я мысленно поставил галочку, не спутать ее с новогодней елкой. Ого! Выдохнув с легким недовольством, прихватил ее руку, уверенно скользнувшую чуть ниже пояса брюк. «У нас нет времени!» постучал по циферблату наручных часов подхватив лежащее на кровати манто, накинул на ее оголенные плечи. «Да-да, я помню, твой отец не любит опозданий». С недовольным вздохом она положила ладонь на мою, согнутую в локте, руку. Через полчаса открывался традиционный благотворительный зал, организовываемый отцом вот уже четвертый год подряд. Он ради этого даже раз в год покидал родину и прилетал в страну, где климат разительно отличался от привычного ему – По вечерним пробкам добираться почти столько же, а мы еще даже не вышли из моей квартиры. Меня это злило. А вот для Альбины такое поведение в порядке вещей. За незначительный срок наших отношений я мог бы уже привыкнуть, но вот почему-то не хотелось. Видимо, пришла пора расставаться. Глянул на Альбину и невольно удивился проскользнувшей мысли. Она искусственная, как фрукты из папье-маше, что лежали у бабушки в вазе для украшения праздничного стола. Такая же красивая, но безвкусно пустая внутри. В общем, как и все до нее. «Милый!» С телой кошкой прильнула она ко мне, когда мы, выйдя из автомобиля, в фотокамер местных СМИ сделали первые шаги к широкой лестнице. «Давай на выходных слетаем отдохнуть!» Мурлыкала она. «Я так устала!» Вон, даже мой тренер на днях вернулась с отдыха загорелая и довольная. Завистью было пропитано каждое слово. Мурашки пробежались по телу, побуждая дернуть плечами от легкого дискомфорта из-за нарастающего недовольства. «Я звал тебя с собой, ты отказалась», напомнил ей, улыбаясь на камеру очередного папарацци. «Фи!» Поморщила она свой носик. «Лететь 13 часов, чтобы полежать на пляже всего пару дней». «Да ты не на отдых ездил, а по делам», вздохнула она и тише добавила, глядя чуть в сторону. «В общем, как всегда». Я промолчал. Развивать эту тему дальше не хотелось. Альбина хмыкнула разочарованно, а я чуть крепче сжал ее пальцы, лежавшие на моем предплечье, безмолвно оборвало ее стенание. Мы поднимались к массивным дубовым дверям старинного особняка по широкой лестнице устланной красной ковровой дорожкой. Щелчки и вспышки фотокамер аккомпанировали каждому нашему шагу. А моя женщина мастерски отыгрывала свою роль, светской львице. А меня, уже который день, гложего чувство пустоты. Мне чего-то не хватало, чего-то неуловимо нежного, податливого и только моего. Такого... Как в ту новогоднюю ночь, что в памяти всплывает яркими вспышками неутомимой страсти. Вот только это было лишь плодом моего уставшего и затуманенного парами алкоголя воображения. Потому что наутро, после пробуждения с дикой головной болью, в номере я не обнаружил даже малейшего намека на присутствие ночной нимфы. Но эта мифическая богиня пробралась в мое сознание и с комфортом там поселилась, методично отвращая меня от других. Опаздываешь! Невольно вместо приветствия произнес отец, протягивая мне руку для пожатия. «Прости», – извинился, отвечая взаимным крепким сжатием его жилистой ладони. «Дела задержали». «Ну, дорогой», – раздался заботливый голос матери. «Нельзя столько работать». Она подошла ко мне и, положив свои ладони мне на грудь, привстала на носочки, поставив щеку для сынов его поцелуя. Мама, в общем, как и всегда, сама идеальность. Шоколадный бархат ее вечернего платья в пол – Выгодно подчеркивала смугусть кожи и темноту восточных глаз. Волосы, уложенные в замысловатую прическу и легкий незатейливый макияж, гармонично завершали образ элегантной леди, устроительницы баллов и торжеств: Добрый вечер, мам! Ну вот, семья вся в сборе! раздался со стороны выхода из основного зала голос сестры, или под руку с сыном грациозной походкой плыла к нам. И Эрик, фальшиво улыбаясь, прятал скуку за нахальным взглядом, жадно сканирующим окружающее пространство на предмет куража. Три недели, проведенных в офисе в должности курьера, видимо, ожидаемого результата не принесли. «Пап», не отводя глаз от племянника, обратился к отцу. «Если мне не изменяет память, на днях у нас подписание договора с новозеландскими партнерами». «Да», – удивленно подтвердил он. «А что не так?» «А ты не думаешь, что твоему внуку пора семейный бизнес?» Недовольство промелькнуло по лицу племянника. Думаю, стоит его отправить туда. Рим! – возмутилась сестра. «Дед!» – повторил ей сын. «Отличная идея!» – поддержал отец. «Через два дня я лечу туда, и ты», – ткнул он пальцем вошарашенного внука, – «летишь со мной!» «Пора в дело, в эти дурью мается. «Возражения отказа не принимаются, если только у тебя не было желания лишиться привилегий семейности. У Эрика их точно не было!»